Глава двадцать вторая. «Хм...» Только и смогла вымолвить я. Кровать опостылила. Хотелось на волю, но лекарь настаивал на постельном режиме. Будто я студентка, а не маг с достаточным резервом восстановления. Приходилось радоваться редким визитам и редкой же возможности узнать последние новости. Но я твёрдо решила. Сегодня же встану. «Сама видела», — кивнула Берта и со вздохом посетовала. «Плохи наши дела. Я так не считала». «Тигри не из тех, кто позволит сместить себя с должности. А визит городского руководства?» Шило в мешке не утаишь. Вот и наведались с профилактической беседой. Леонтий формально отстранён от работы. Элси нашлась. Нечего чиновникам предъявить ректору. Ещё Ванесса пропала. Сегодня секретарь была особо словоохотлива, с успехом заменяя Ару. «Как воду канула скорее бы вы поправились, а то господин Олбек с ума сойдёт». «Что, довели ведьмочки?» Добродушно усмехнулась я. «Выходит, не распространялся, куда пропала стихийница. Я бы на его месте тоже не стала, поэтому изображала полное невидение. Представляю, как разохается та же Берта, когда узнает правду. С ее-то кровью. И проворонит дурно пахнущее во всех смыслах слова существо». «Ого!» — кивнула секретарь ректора. «И не только. Он демонолог, а некромантия немного другое. Опять же, господин Грир в ежовых рукавицах мальчишек держал». «Будь они хоть трижды аристократы, сами понимаете, какой авторитет исполняющего обязанности». Очень хорошо понимала. Такой же, как у меня на самой первой лекции. Жалившись над марцеем ему действительно несладко Пообещала. «Передайте господину Олбику, что я проведу теорию третьей пары». «А как же...» Берта обвела рукой кровать и столик со всевозможными микстурами. «Меня лечили основательно, словно я собиралась умереть. Ничего такого даже в самых мрачных снах я не планировала» поэтому нагло игнорировала общеукрепляющие, разжижающие кровь и прочие средства. Зато они пришлись по вкусу цветку, очередному подарку тигре. Я сначала обиделась, но потом признала, мухоловка лучше роз. Во-первых, полезная. Во-вторых, практически разумна. В-третьих, вот за этот тонкий намёк на меня, любимую, я пообещала дракону кривое зеркало на новоселье. Мерзавец фыркнул и заверил, что обрадуется любому подарку, если он не проклятие или заявление об увольнении. Последнего тигри точно не дождётся. А над первым я подумаю. Может, действительно немного подпортить идеальную ауру дракона. Проклятия бывают разные. Можно и вечной страстью наградить. К тому же зеркалу. Надоело. Поморщилась я. Да и не патриотично отлёживаться в постели, когда люди пропадают. Дождавшись ухода, Берта спустила ноги с кровати и доплелась до ванной комнаты. Оттуда на меня смотрела чучело, в котором слабо угадывалась тёмная ведьма. «Эх, не отказалась бы я сейчас от арсенала Ванессы». Руки чуть подрагивали, а ноги пошатывались, но упрямство победило. Прихватив блокнот и карандаш, решила наведаться к Леонтью. Вряд ли некромант открыто шастает по академии в самый разгар занятий, раз так, наконец, улучшил момент с ним побеседовать. Однако разговор состоялся не в том месте и не в том составе, как я планировала. На пороге собственных апартаментов я столкнулась с одной из подопечных. «Что-то случилось, Алма?» обеспокоенно вгляделось серьёзное девичье лицо. Сердце сжалось. Только бы никто не пропал. Лично найду мерзавца и прокляну девяносто девятью способами. Хоть один да сработает. «Господин ректор велел вас позвать». Ведьмочка с интересом рассматривала меня, подмечая малейшие следы недавнего недомогания. Глаза светились от любопытства, и Алма не выдержала, спросила. «А что с вами случилось, госпожа Мэй? Вы такая бледная?» Отравилась. «Не все рестораны одинаково безопасны». Широко улыбнувшись, подмигнула и разрушила мечты о продолжительных каникулах. «Но мне уже лучше. Сегодня встретимся». Лицо Алмы потемнело, хотя на словах она порадовалась моему выздоровлению. «Все студенты одинаковы. Я тоже бы расстроилась». Солнечный свет больно резанул глаза. Пошатнувшись, вцепилась перила, но дурнота быстро прошла. Расправив плечи, я уверенно пересекла двор. Сознавая, сзади пристально наблюдает Алма. «Да и не только она». После недавней колонки Ванессы моей скромной персоной не интересовался только ленивый Догадываюсь, студенты тоже читали Миробейцкий вестник. Хихикали, тайком обсуждали. И если девочки ограничатся взглядами, старшекурсники могут дойти до похабных предложений. Словом, мне требовалась идеально прямая спина. И не менее идеальное спокойствие, хотя бы внешнее. Путь до кабинета ректора занял больше привычного времени. Откат давал себе знать. На лестнице и вовсе замучила одышка. Но вот, наконец, приёмная валилась в неё, словно старая бабка, и без спроса налила себе воды. Берта куда-то отлучилась. «Я бы сам зашёл. Зачем Орландо?» На пороге кабинета возник тигрей. Ну и слух у него. Ректор выглядел неважно. В несвежей помятой рубашке, без пиджака. С взъерошенными волосами. белки глаз покрасняли, свидетельство о бессонной ночи. Чиновники наверняка списали всё на очередную красотку. Но я-то знала. Дракон выслеживал преступника. Развела руками. «Мне сказали прийти, и я пришла». «Вообще-то я просил передать, что хочу с вами поговорить. Думал, вы оденетесь, и я спокойно вас перенесу. Студенты опять всё напутали». Рассмеялась. «Ничего, не развалюсь от усердия». «Да я тоже. Одним порталом меньше, одним больше». Навострило уши. «Похоже, за закрытыми дверями меня таки посвятят происходящее. Или я сыграю в ту же игру. В смысле, одним проклятием меньше, одним больше». Тигре воровато убедился, что никто не спешит штурмовать приёмную, и втащил меня в кабинет. Не удивлюсь, если на полу остались следы от каблуков. Тормозной путь ведьмы. Причина столь странного поведения ректора обнаружилась быстро и звалась Леонтием Гриром. Декан тёмного факультета нагло расхаживал по чужому кабинету, бросая косые взгляды на ту, которая прежде звалась Ванессой Шауп. В уголке, нахохлившись, словно мышка, притаилась Элси. Благодарно взглянула на мужчин. «Спасибо, что не сняли сливки в одиночестве» прошу». Ректор с барского плеча уступил своё кресло. э э неловко мялась рядом, не решаясь занять чужое место. «Мне всё равно придётся вставать». Настаивал тигре. «А вам тут удобнее, всё видно и слышно. Ну же!» — подначивал он. «Отомстите дракону, отберите у него трон». «Ну, раз так предлагают, соглашусь. Только пусть не обижается, если откажусь возвращать начальственное кресло. Тут сиделось по-другому. По неволе просыпалась властность». Пусть кресло и не артефакт, но за столько лет волей-неволей впитывало часть силы былых владельцев. осторожнее милорд», — усмехнулся Леонтий. «Госпожа моя слишком хорошо смотрится за вашим столом. Как бы ни стало первой ректоршей Академии». Тигрик чиркнул по мне взглядом, словно пытался уличить в крамольных мыслях. Ответила самым невинным выражением лица. И с замиранием сердца провела рукой по лакированной поверхности. «А что?» Давно пора восстановить равновесие, допустить женщин на руководящие посты. Опять же, с чиновниками договариваться удобнее. Тигре берёт силой, а я справлюсь кокетством. С другой стороны, столько мороки. Нет, я останусь простой преподавательницей. Милостиво оставлю дракон, руководящую головную боль. Шутки в сторону. Голос ректора заставил подобраться. У нас не так много времени, чтобы оценивать чужие перспективы. Есть какие-то подвижки? Он перевёл взгляд на декана и приблизился к Ванессе. Та сошла бы за пособие по некромантии. Тщательно скрываемый стихийницей возраст проступил пигментными пятнами, особенно ярко выделявшимися на синюшной коже. Волосы Ванессы частично побелели и отваливались клоками, как уары во время линьки. Морщины избраздели лицо, пальцы скрючились, и только глаза остались прежними, потухшими, но злыми. «Не беспокойтесь», — уловив мой страх, заверил Леонтий. «Она не тронет». Подтверждение своих слов он на мгновение сделал, видимо, Минити, связывающий его с подопечной. Тихо всхлипнула в своём уголке Элси. «Представляю, каково ей. Нужно бы подсесть, поговорить, но сначала Ванеса. Когда всё закончится, попрошу Леонтия на несколько минут подарить её мне и хорошенько отомщу за каждое лживое слово, каждое оскорбление». «Идиоты!» «О, у нашей покойницы сохранился гонор. Кое-кому слова не давали». «Он вас всё равно уничтожит. Вы его никогда не достанете!» Ректор лениво перебросил с ладони на ладонь сгустки пламени. Ванесса разом притихла, съёжилась. Понимала, чем грозит ей драконий огонь. «Единственная идиотка здесь вы!» Припечатал тигрей и поднёс руку к лицу покойной стихийницы. Та отшатнулась, попыталась избежать но магия Леонтия намертво пригвоздила к месту. «Согласен с вами, милорд!» вступил в разговор декан как любая другая женщина, фанатично гоняющаяся за молодостью. Сколько вы всего перепробовали, а, Ванесса? Довели свою ауру до жуткого состояния, и я предупреждал, добром не кончится. После смерти станете нежитью, но вы не слушали. Ещё в невесты мне набивались. Не глупо ли? И это месть. За что вы так ненавидели коллег? За то, что они мелкие и никчёмные. Заскрежетала зубами Ванесса. «Я хотела поставить их на место». Поэтому радостно согласились на предложение Вальбура. Слова Леонтья ударом плети рассекли воздух. Стихийница замерла с открытым ртом, уставившись на бывшего начальника непомерно огромными зрачками. «Да...» — улыбнулся тот. «Я не дурак и не такой уж плохой некромант. Сумел сложить два и два». «Девушка...» — кивок на Элси. «Любезно снабдила нас описанием любовника». «Остальное я выудил из вашей памяти». «Напоминаю, вы мертвы, Ванесса. Значит, в полной моей власти». «Как?» — Леонтий положил локоть на каменную полку и подпер ладонью подбородок. я сами готовили. Или вальбур передал?» «Сама!» — сокрушённо пробормотала Ванесса, растеряв былой боевой пыл. «Элси!» — обращаясь к студентке, назидательно заметил декан. «Вот что бывает, когда человек халатно подходит к делу и плохо знаком с его тонкостями. Уверен госпожа Мэй. Тут мне пришлось покраснеть. Справилась бы лучше, не взяла банальную Беладонну». «То есть это Ванесса?» «Хотя, чему я удивляюсь. Сама же догадалась, кто меня на полигоне магии смерти пугал». «Ванесса, Ванесса!» — подтвердил Леонтий. «Она мастерится на все руки. А талант стихийницы помог провернуть остальные вещи» как просто чуть пошевелить пальцами, чтобы обрушить люстру. Схватившись за голову, застонала. Остановив кинувшихся ко мне, мужчин заверила. Вою только от собственной бестолковости. «Люстра тёмного факультета. Днём. орланда где были твои мозги?» Она и подвела госпожу Шауп. Успокоившись, вернулся к прерванным объяснениям ректор. «Ванесса рассчитывала на мою смерть, поэтому сработала халтурно. Магия стихийника читалась за раз». «Кто же знал, что вы не сдохнете?» Заскрежетала зубами мумия. «Вот поэтому...» Тигрис нисходительно глянул на бывшую подчинённую. «Вы не дождались ни похвал, ни повышения. Господин Ант подобных промахов не допускал. А вы то неправильный яд выберите, то следы за собой не почистите. Зато её...» Ванеса кивнула на меня. она пугала знатно». Дурочка ринулась разбираться со студентами. Напыщенная курица. Видела, как она пыжилась. Крутую ведьму из себя изображала. Мол, и магию смерти-то она преобразовывать умеет. Вот я её и подкинула, раз такая умелая. Выходит, изначально госпожа Шауп не собиралась на меня покушаться. Проходила мимо. Куда же она несла колбус магии смерти? Схожий вопрос пришёл и в чужие головы. Ответ обескуражил. Я её собирала и очищала для Вальбура. После некромантов всегда много оставалось. Как раз закончилась очередной партией. Направлялась в город, а тут эта пигалица. Ничего себе поворот. Целая теория рухнула. Подытожим. Временно запечатав рот Ванесси, обернулся к ректору Леонтий. Никаких посторонних на территории Академии во время занятий не было. Обнаруженные нами улики свидетельству преступной деятельности госпожи Шаупп. «Зато теперь понятно, что знакомого я увидел. Положим, магия смерти Ванесси не принадлежала. Так, сборная солянка. Но катализатор и вектор разрушения ставила она». «Позвольте», — нахмурился Тигрей. «Такую под силу только опытному некроманту. Госпожа Шаоп ни в коей мере». Вместо ответа декан залез в карман и продемонстрировал перстень с тёмным камнем. «Хорошая штука, верно? Подарок Вальбура. При всём предубеждении госпожа Шауп занятия не прогуливала, ей следовало просто помочь преобразовать теорию в практику. Вальбур ещё студенческие годы баловался артефактами, что для него в зрелые годы — подобная мелочь. Не делать же самому грязную работу. Вальбур играл исключительно главные партии, а не рисовал проклятия. В голове закрутились невидимые шестерёнки. «Выходит, наш злодей — былой приятель Леонтия». «Но зачем ему убивать Гермию, покушаться на ректора?» Попросила декана вернуть в Ванессе голос и попыталась прояснить важный момент. «Где и как вы познакомились с господином мантом Ответ, возможно, прольёт свет на мотивы преступления. Вряд ли Вальбур затеяла столь важную комбинацию из-за юношеских обид. «В аптечной лавке!» Ванесса не желала отвечать, но ей не оставили выбора. Нити магии некроманта натянулись до предела и сияли безупречно чёрным цветом. Они напоминали змей, Так переплетались, душили жертву. И меня заодно. От большой концентрации магии смерти разболелась голова. Я покупала очередной крем. Господин Ант окликнул меня. «Стоп!» — нахмурился ректор. «Он знал ваше имя?» но ну да. Сказал, что видел меня прежде, что лорд нери не раз лестно отзывался обо мне. Не лежится покойному ректору в гробу. Вечно он тянет руки к живым. Как голова ноет». Всё хуже и хуже. Вдобавок тошнота прибавилась. Спасибо, милорд Даррелл, господин Грир. Как неуютно в ректорском кресле, нужно вставать. Скоро обещанная лекция. Обдумаю всё на досуге. Заодно избегу позора. Сомневаюсь, будто тигрю понравится, если меня вырвет на его чернельницу. Одно лишь скажите. Чем Вальбур её купил? Вечной молодостью. Обманул, разумеется. Ещё бы. Оставлять свидетелей, а тем более сообщников преступник не собирался. Только самовлюблённая идиотка вроде госпожи шауб могла связаться с некромантом. Моя Ара и то бы смекнула, что ей уготовано. «Вы куда?» Обескураженно переглянулись мужчины, заметив мои поползновения к двери. «Спасать учебный процесс. Репутация Академии так не ахти. Не хочу уронить её ещё ниже». Помедлив, стыдливо добавила, отведя глаза. «Я не люблю магию смерти. Вам привычно, Леонтий, а у меня всё тело липкое». Декан сочувственно кивнул, не поднял насмех. «Хотя постыдного тут ничего нет. Ведьмы другие. Чувствуем мы тоже иначе». «Сейчас». Выглядела я так себе, если тигрей поспешно распахнул окно. Поток свежего воздуха ворвался в комнату, чуть притупив дурноту. Но слушать про ритуал я всё равно не собиралась. Оставлю кровавые подробности мужчинам. Жаль бросать Элси, но она взрослая девочка. И соблазнённая злым дядечкой Ромашка. Справится. Умеешь бельё покупать, умеешь за поступки отвечать. «Я вас провожу, Орландо», — решительно заявил ректор, с тревогой всматриваясь в моё лицо. «И если сочту нужным, отправлю обратно в кровать». Злобно, от нервов окрысилась. «Да не больная я. Просто магией смерти надышалась. У Леонтия спросите, как она на ослабленный организм действует». «Леонтия, значит?» Мрачно процедил дракон, мало заботясь наличием свидетелей. «Хотя Ванесса не в счёт, а Элси слишком занята собственными переживаниями, чтобы отвлекаться на чужие». «И давно вы столь близки?» Хотелось побиться головой об стену. Даже слабость прошла. А вот кому-то студённый ветерок заморозил мозги. «Решить, будто мы с деканом?» Некромант оказался со мной солидарен и посочувствовал. «Я не знаю, насколько у вас с Милордом всё серьёзно, орланда Но драконы ревнивы. От греха обращайтесь даже к столбам на «вы». И исключительно по фамилии». Тигрим мысленно оставил от подчинённого горстку пепла и процедил. «У вас определённая репутация, господин Грир. Гораздо хуже упомянутых столбов. И, как выяснилось сегодня, крайне богатая фантазия. Меня всего лишь волнует отношение внутри коллектива. Ещё одной колонки в Миробейтском вестнике Академия не переживёт». «Не беспокойтесь», — сжалилась над ректором. «Господин декан совершенно равнодушен ко мне. Я плачу ему тем же. А теперь можно уйти? Точнее, сбежать от блондинистого собственника. Ещё никто, а уже ревнует. «Можно. разрешением мне милостиво дали. После договорим госпожа Мэй. Ладно, подготовлю ведро холодной воды. Она помогает настроить мысли на нужный лад». Напомнив о необходимости хранить в тайне всё происходящее, Тигрей достал ключ и огорошил. «Вы мне уже два свидания должны. Раз здорово сегодня же первое стребую». Шантажом ректор не ограничился и, загородев от присутствующих, нагло поцеловал. «И как?» — губы огнём опалило. Быстро отстранившись, Тигре с невозмутимым видом открыл дверь. Ответить на наглость я не могла. В приёмную вернулась Берта. Не хватало устроить бесплатное представление. Ужом выскользнула из кабинета, оправляя платье. «Ой, а что вы здесь делаете?» Скользнув по мне взглядом, удивилась секретарь. Сомневаюсь, будто от неё укрылся мой неряшливый вид и пятна на щеках. «Отмолчаться бы не вышло», — ответила правду. «Ректор к себе вызвал». Берта нахмурилась. Понимаю, ещё недавно я лежала в постели, а тут тайком скачу по чужим кабинетам. Дело чрезвычайно важное. Зачем-то добавила я. Лучше бы молчала. Ругал? Улыбнулась секретарь и понимающе кивнула. Вы вся красная? Представляю, о чём она подумала. Ректор с молоденькой преподавательницей заперлись, а после девица выскочила помятая. Душно. Соврала я и жадно уставилась на графин с водой. Выпью весь. И пусть Игре только попробуют прийти без нормальных цветов. Бесплатно за Вальбуру работу доделаю. И спешу на аффект. Вот ведь дракон. Залез мне в душу. А ведь есть и другой, с которым нужно познакомиться. Но не сейчас. Сейчас у меня забот хватает. Сначала разберусь с одним, потом примусь за второго. А между ними объясню господину Анту, что тёмным ведьмам очень не нравится покушение. И ещё больше, чем самовлюблённые и божественно целующиеся блондинчики.